Билцер снова работала в театре. О движении от станка на сцену уже все давно забыли. Но её приняли снова в театр имени Моссовета, а потом перешла в труппу Московского театра миниатюр. Его открыли в помещении до той поры принадлежащем разогнанной труппе Всеволодер Хольд. В книге Елизаветы Уваровой об истории эстрадных коллективов Татьяне Иванни посвящено несколько страниц. В сороковом году читаем в ней, в Московском театре миниатюр появилась блестящая комедийная актриса Татьяна Пельцер. Она играла бытовые, характерные роли в маленьких пьесках, в Правдоме, малошницу, баншицу и даже выступала с концертами. Бельцер-конференцье. Здорово, наверное, было. И вот ещё из этой книги. Актриса смеялась над своими героями, но в чём-то и сочувствовала им. В них было нечто неотразимо привлекательное. В театре миниатюр Татьяне Иванне пришлось пережить трудные дни, может быть, самые трудные в её жизни. Началась война, и Пельцер вызвала в отдел кадров приятельницу. Танюша, ужас! Только что получила закрытое распоряжение выявлять всех лиц немецкой национальности по анкетам. Готовится их высылка. Куда? Не знаю, в Якутск, наверное, или Магадан. туда, где по холоднее. А как же театр? У меня только в новой программе пять ролей, и с отцом, что станет? Ему 70 стукнуло. Его тоже в ссылку. Он же только что сталинскую премию получил за русского потомственного революционера Захаркинов в картине Последняя ночь. На глаза пельцерны вернулись слёзы. Танюша объяснила Кадравице: высылать собираются всех немцев страны, вне зависимости от заслуг. "Но ну, какая же я немка!" возмутилась актриса. "У меня и мать еврейка, дочь главного раввина Киевской синагоги, и вообще мы в России в 16 веке" Спасать Пельцеров отца и дочь в Моссовет отправилась солидная делегация. Мария Миронова, Пётр Лейников, Рина Зелёная, Борис Андреев. Перед такой защитой и бюрократией устоять не смогла. Ивану Романчу и его дочери выдали охранные грамоты. Сыграв премьеру первой военной программы «Смелого пуля боится, смелого штык не берет», Татьяна Пельцер вместе с театром отправилась на гастроли. На маленьком пароходике с громким названием «Пропагандист» два месяца они обслуживали жителей волжских городов, а осенью 42-го года выехали на Калининский фронт с программой «Вот и хорошо». В ноябре 1942 года театр миниатюр, кажется, единственный оставшийся в то грозное время в столице, открыл новый сезон. Зрительный зал запомнился артистам зелёным цветом, почти все места занимали люди в гимнастёрках. По замыслу режиссёра Пельцер, Миронова, Минакер и другие участники представления Сначала располагались не на сцене, а среди публики. И когда оркестр играл увертюру, они начинали петь. Здравствуйте, здравствуйте, вас забыть нельзя. Добрые знакомые, старые друзья. «Ах, как я старалась!» — вспоминала Татьяна Ивановна. Для такого зрителя я, если бы потребовалось, согласилась бы петь арию Джульетты, хотя на сцене все Ромео почему-то доставались другим. Новый 1946 год. Она встречала в доме на Суворовском бульваре в квартире Елены Сергеевны Булгаковой, вдовы писателя. Елена Сергеевна заранее объявила, первый мирный Новый год отметим карнавалом. Без маскарадных костюмов вход воспрещается. Когда Татьяна Ивановна поднялась в квартиру на втором этаже, почти все гости уже собрались. Ах, Катяна! Как было весело, беззаботно. Казалось, завтра начнётся новая жизнь, ничем не похожая на трудные военные годы. Никогда она так не смеялась на новогодней встрече. Никогда такого ощущения молодости, обеспеченности и азарства не испытывала. Раневская сидела за столом в необычной шляпе, похожей на плетённое из соломы гнездо, в котором устроилась гигантская птица с хищным клювом. Стоило только хозяйке шляпы захотеть что-нибудь отведать, как птица, опережая её, тыкалась клювом в салат, сыр или заливное. По полу ползали два славы. Рихтер и Ростропович в костюмах крокодилов. Отличные костюмы им сделали в театре кукол Образцова с зеленой пупырчатой кожей и когтистыми лапами. Дамы визжали, поджимая ноги, когда славы подползали к ним, а профессор Нина Дерлиак в костюме домино со смехом даже попыталась залезть на стол. Пельцер тоже не ударила лицом в грязь. С помощью знакомой, работавшей на хлебозаводе номер девятнадцать, явилась в фантастическом костюме урожай. «Я только что с сельскохозяйственной выставки», — объявила она, «первое место на всесоюзном конкурсе изобилия мое». Колосьи, сплетенные в венок, украшали ее голову. Все платье было увешано... баранками разного калибра и цвета, баранки бусы на шее, баранки браслеты на запястьях, баранки кольца на щиколотках, баранки серьги в ушах, и даже одна баранка в носу, непонятно как держащаяся. И всё это учтите, когда ещё не отменили хлебные карточки. При виде пельцер признавались многие, и её хотелось немедленно начать откусывать. Мне жарко, сказала она в разгар ночи, выйду на бульвар подышу свежим воздухом и покурю всласть заодно. Когда гости через 5 минут вышли на улицу, пельцер не обнаружили. На бульваре увидели милиционера. Да, сказал он, здесь на скамеечке сидела женщина, но вокруг неё почему-то собралось столько собак, что она закричала караул и убежала.